Глава 17. Инна подняла взгляд от своего нового одеяния и увидела, что все вернулось на свои места. Рыжая борода по-прежнему прятался возле стены с ящиками, очевидно, ожидая, когда разговаривающие товарищи покинут свое местоположение. Пропыленная цветная палитра обрадовала глаза. Товарищи двинулись в противоположную сторону. «Они ушли», – потеряно произнесла Инна, сама того не хотя помогая рыжей бороде – Он тут же выскочил из своего укрытия. Его лицо покрылось омерзительным ликованием, борода в одно мгновение приняла торчащую по ветру форму. Не поблагодарив Инну и на время забыв о своем будоражащем желании, рыжая борода рванулась в сторону забора, но увидев прохаживающегося там охранника, спрятался за двумя грузовыми автомобилями с длинными прицепами. Инна пошла к центральной проходной. В голове творился полный кавардак. Мысль не зацеплялась мыслью, все перемешалось, и рыжая борода, и черно-белый цвет, и ее странный костюм с удлинившейся юбкой. Рабочие в зелено-желтых комбинезонах принялись разгружать машину, в которой было множество белых больших мешков. Инна прошла 20 метров вперед и снова была вынуждена остановиться. Через центральные ворота на территорию фабрики заходила целая группа очень странно одетых людей. Инна видела несколько дорогих автомобилей за решетчатым забором, видела идущего навстречу гостям господина Репейса, отошедшего в сторону и снова постаревшего незнакомца, появление которого до смерти испугало Рыжебородова, что Инна впервые видела своими глазами нормальный вид штанов Рыжей Бороды в районе Шилинки. А процессия двигалась по парам. Было их восемь человек. Все они были одеты в черные фраке, с длинными, как у стрижей, хвостами, а на головах этих комичных господ красовались высокие шляпы-цилиндры такого же черного цвета, как и их костюмы. И каждый из этих практических близнецов имел в руках трость, и каждый из них имел во рту по толстой сигаре, и они полностью соответствовали экспонатам музея развития капиталистического рая, в котором Ина была много раз, начиная со школьных экскурсий. Когда господин Репейс поздоровался за руку с возглавляющим процессию господином, то участники делегации вместе с тем, что здоровался с господином Репейсом, приобрели нормальный вид. На них появились обычные костюмы, пропали смешные цилиндры и массивные троси. Они оживились, начали открывать рты о чем-то, переговариваясь друг с другом. Инна остановилась возле складского помещения из красного кирпича, Рядом находились две аккуратные старомодные лавочки, а сбоку от одной из них чугунная урна. Но Инна не стала садиться, а лишь скрылась тень, которую любезно предоставило здание за ее спиной. Хозяин встречал гостей, лукаво улыбался. Николай Тимофеевич был сосредоточен угрюм, стоял немного в стороне, а господина Эфимози не было вовсе. Инна перевела свой взгляд в противоположном направлении и снова, как притянутая магнитом, увидела рыжую бороду. Он прятался на новом месте, пожирая глазами прибывших с важнейшей миссией господ из Объединенной России. Еще появился незнакомый старик. Уставшими шагами он направлялся прямо к тому месту, где находилась Инна. Она быстро сообразила, что старика привлекла не она, а расположенные рядом с ней лавочки. Следующая мысль продолжила действие, и Инна представила, что старик, оказавшись на одной из лавочек, сразу увидит Рыжебородова, а это было уже интересно. Сейчас Инна точно знала о том, что именно этот невзрачный старик перепугал Рыжую Бороду. Рыжая Борода же колебался. Это хорошо было видно по его импульсивным движениям. Через полминуты, пока старик не торопясь шел в сторону Инны, Рыжая Борода что-то увидел или принял запоздалое решение. Он быстрыми шагами поднимая пыль, рванулся к проходной, но не успела Инна оценить его замысел, как он отскочил вправо с перекошенным от испуга лицом. «Товарищи Фимози!» Вышел из проходной, проинструктировав дежурных не выпускать Рыжебородова. Старик, как и предполагала Инна, уселся на лавочку, Тивком поздоровался с ней, так как будто они были знакомы тысячу лет. Рыжая борода тем временем уже скрылся из обозрения Инны.